Эмма смеялась, пробираясь сквозь нее вслед за Атли. «Пиво! Кому подогретого пива?» — кричали по-норвежски, но Эмма уже понимала варварскую речь. Она хохотала, глядя, как рослый, голый по пояс норман зачерпывает огромным ковшом из котла пенный напиток и разливает его в тянущиеся со всех сторон чаши. Здесь были и успевшие поладить с норманами Франки, и воины Ролло, Эмма уже не удивлялась, видя, как запросто братаются с варварами ее соотечественники. Пылали костры, сжарившихся быков и свиней, жир с треском и шипением стекал на угли, вспыхивая синими огнями. Эмма получила свой кусок поджаренного свиного окорока, еще дымящийся, и впилась зубами в душистое мясо. Люди вокруг, среди которых были и нищие, когда еще им удастся набить брюха, тоже торопливо ели. Викинги шумели, перебивая друг друга, стремясь погромче поведать о своих подвигах, толкались, хлопали по плечам, хохотали, показывали столпившимся горожанам золотые гривны, наручни, хвастали дорогим оружием. От костра к костру бродили увешанные кожаными мехами продавцы вина — Анжуйского, Бургунского, Аквитанского. Северные воины, оценившие франкское питье, щедро платили, пили, расплескивая вино. Кто-то пел, кто-то уже дремал». Под звуки бубна плясал медведь. Толстый монах в засаленной рясе, обнявшись язычником, учил того петь латинскую летанию. У разрушенной часовни близ шла игра в кошку. На перекладине был подвешен на веревке бочонок, и мужчины, пуская коней с места в карьер, проносились под ним, взмахивая палицей. В бочонке истошно крича сидела кошка. Эмма уже привыкла к этой жестокой забаве и, посмеиваясь, примкнула к толпе зрителей. Тому, кто разбивал бочонок и освобождал животное, доставался приз. Призов было немало, а они выделялись из общей доли добычи, которая никому не досталась по жребию. Поэтому и состязающихся было в избытке. Тут и там сходились в схватке борцы. На открытом пространстве между кострами двое воинов с завязанными глазами и со связанными щиколотками пытались оглушить друг друга мешками с песком. Не видя противника, они то и дело промахивались, Падали, сбивая друг друга с ног. Эмма хохотала до слез, глядя, как они нещадно тузя друг дружку, не причиняя, впрочем, противнику особого вреда. Зрители криками подбадривали состязающихся, заключали пари. В толпе было немало женщин. Скандинавки, отказавшись от своих традиционных головных платков, теперь, подобно франкским девушкам, носили головные обручи с подвесками, а на груди медные броши величиной тарелку. Попадали здесь даже рабы в ошейниках — Сегодня их не заставляли работать, они тоже выпили и угостились у костров. Эмма увидела, как здоровенный грузчик Франк одолел в борьбе Норманна, и хохочущие викинги вручили ему приз — кусок сукна, в который тот завернулся, как в плащ, и стал приплясывать под общий хохот и хлопанье в ладоши. Гремела оглушительная музыка, играли рожки, звенели бубны, тамбурины, слышалось нестроенное пение — Эмма не заметила, как оставила Атли далеко позади, пробираясь туда, где начались танцы. Отведав хмельной браги, она разрумянилась, глаза ее заблестели. Молодежь танцевала у костров, подпрыгивая, притопывая и поднимая пыль, казавшуюся розовой в свете пламени. Хоровод сменился франкским танцем, когда все разбились на пары. Эмму сразу же увлек в круг черноволосый кудрявый парень, нормандский еврей, Второй танец Эмма плясала уже с Норманом, бородатым, хмельным, но отчаянно желавшим обучиться скакать на французский манер. — Ты отопчешь мне все ноги, Кари, смеялась, увертываясь, Эмма. — Эх, птичка, как ты ведала, как славно вновь видеть тебя, как славно воротиться домой. Земля Нормандии уже стала для них домом. Вскоре рядом возник Атли. — Погоди, Кари, дай им не разок сплясать с невестой. — Клянусь копьем, ты счастливчик, Атли норманский уступая ему девушку, проговорил викинг. Взял в невесту такую красавицу, истинную лозу покровов!» Эмма уже привыкла к насказаниям варваров, к этой своеобразной поэзии. Смеясь, она положила руки на плечи Атли. Его прикосновения были нежными. Он не сводил с лица Эммы блестящих глаз. Головное покрывало девушки сползло на плечи, волосы рассыпались. Серебряные браслеты на запястьях позвякивали. «Вся она, с головы до пят, казалась невесомой и звенящей!» «Красивее тебя нет никого во всей Нормандии!» Ролла, так не считает, мгновенно промелькнула в голове у Эммы, и сейчас же она отогнала мрачные мысли. Общее внимание ель стила, веселье толпы возбуждало, как хмельное питье. Внезапно она вздрогнула, заметив над толпой суровое, костистое лицо конного воина. Возвышаясь в седле, он пристально глядел на нее, насмешливо кривя тонко губы, рот, Рагнар, датчанин». Ее враг, насильник, свидетель ее позора и смертельного унижения —